Вы говорите, тетушка, что я изменюсь? Что же тут удивительного? Случались более странные обращения. Искреннее обращение никогда не бывает странным, мадемуазель. Напротив, оно заслуживает похвалы и достойного подражания. Подражание? Всегда ли? А вот если, скажем, недостатки превращаются в пороке. Что вы хотите этим сказать? Я говорю о себе, тетушка. Вы мне ставите в вину, что я независима и решительна, что если я сделаюсь злой и лицемер. Как? Нет, знаете, э, <laughs> я лучше останусь со своими маленькими недостатками. Я к ним привыкла и даже люблю их, как избалованные дети. Я знаю, что имею, но не знаю, что могла бы приобрести. Однако, мадмуазель Адриенна, вы не можете же отвергать, что обращение... Я вполне уверена, что господин Трипо знаток в обращении. Всякими способами, всякой вещи, выгодную аферу. Но этого вопроса он не должен касаться. Однако, позвольте, сударыня, вы, кажется, забываете, что я ваш опекун, и я могу... Действительно, и я даже не знаю, по какому случаю господин Трипо имеет честь быть моим опекуном. Но дело здесь не в разгадывании загадок, а я желала бы знать истинную причину этого собрания. Что это значит, тетушка? У вас заговор? Какой заговор? Сейчас узнаете, сударыня. Я объясню все ясно и точно. Сейчас вы узнаете, как вы с этих пор должны себя вести. А если вы вздумаете противиться моим требованиям, уважать и исполнять которые вы обязаны, то я посмотрю, что мне останется делать. Да, это настоящее объявление войны. Право, становится даже забавно. Тут дело не в объявлении войны господин Набат, Для бывшего военного вы слишком строго относитесь к шутке. А ведь вы войне обязаны многим. Благодаря ей вам удалось командовать французским полком после того, как вы так долго воевали с Францией в рядах ее врагов. Но это, конечно же, было сделано с целью изучить их слабые стороны. Не правда ли? При этих словах Маркиз покраснел. Маркиз де Гриньи, известный своим умением властвовать и подчинять себе, часто посовал, стеснялся, а иногда и содрогался от насмешливой улыбки Адриенны и ее иронии. Если бы не княгиня, он тотчас же покинул бы комнату. Но сейчас, набравшись мужества в невозмутимых глазах де Сен-Дизье, он хотел ответить, но княгиня его опередила. «Однако, сударыня...» Это просто невозможно. Такая дерзость. Извините, тетушка, я осознаюсь в своей ошибке. Забавного тут ничего нет. Но любопытно очень. И даже, может быть, отчасти смело. А я смелости люблю. Итак, приступим к обсуждению образа поведения, которого я должна держаться под страхом... Ага. А, кстати, под страхом чего, тетушка? Узнаете. Продолжается.